Игра из гроба. И действительно, в это время уже началось. Это случилось накануне Нового года в церкви Покрова Богородицы, куда в сопровождении конвоя на первый день Рождества первого революционного года пришла семья, заканчивалась торжественная служба. И вдруг в переполненной церкви зазвучали когда-то столь знакомые, ещё не забытые слова. Диакон торжественно восклосил: Их и их величество, государя императора и государя императрицы, а потом пошли имена их детей, и все с прежними титулами. А в конце мощно зазвучал диаконский бас: "Многие лета". Так в Тобольской церкви впервые после февральской революции было возглашено древнее многолетие царской семье. Церковь ответила гулом. Старший конвой и комиссар Панкратов Дождавшись конца службы, вызвали дьякона. Дьякон сослался на распоряжение священника отца Алексея. «За косы его, да вон из церкви!» — ярился стрелок конвоя. И уже на следующий день Тобольский совет, возглавляемый большевиками, создал следственную комиссию. Обвиняли Панкратова, требовали ужесточить режим и впервые зазвучало. Романовых в тюрьму. Взялись из-за священника. Но архиепископ Гермоген не отдал на расправу отца Алексея. Он выслал его в один из дальних тобольских монастырей. Как всё поразительно увязано в романовской истории. Имя Гермоген стоит у истока романовской династии. В смутное время патриарх Гермоген бросил клич изгнать поляков из Руси. За то был ими заточён и принял мученическую смерть. И вот через 300 лет архиепископ с тем же именем Гермоген здесь в Тобольске при последних романовых. Владыка, ты носишь имя святого Гермогена. Это предзнаменование, писала ему вдовствующая императрица. Она ждала решительных шагов от решительного архиепископа. Императрица мать была права, это было предзнаменование, предзнаменование конца. Круг истории завершился. В это время русская церковь вела себя независимо. Тон задавал патриарх Тихон. В начале 1918 года он предал анафеме большевиков. В это же время, через Гермогена, патриарх послал просфору и свое благословение незложенному царю. И многие пастыри, и в том числе Гермоген в Тобольске, вели себя под стать патриарху. Большинство из них погибнет в дни красного террора. Но сейчас конец 1917 года. Ещё оставалась в городе власть, установленная февральской революцией. Ещё велика сила Тобольского архиепископа. Гермоген отказывается признать виновным отца Алексея и с вызовом пишет совету. По данным священного писания, а также истории, находящиеся вне управления страной бывшие императоры, короли и цари не лишаются своего сана. Он писал о Сане, дарованном Богом, над которым не властно мирское. В это время Гермоген хотел и мог помочь семье бежать: в Сибирь, тайные тропы, дальние монастыри, похожие на крепости, реки со спрятанными лодками. Но Алекс, нет, она не может вручить судьбу семье заклятому врагу старца. Гермоген каждый день служит у себя молебен для папы и для мамы, пишет она подруге. Папа И мама, так называл их Распутин, отдавая должное Гермогену, она тем не менее даже в этой строчке, даже хваля Гермогена, подсознательно вспоминает старца, ненавидившего его. Нет, она не может. Так за гробом Распутин не дал им соединиться, может быть, с единственным человеком, который мог им реально помочь. Вместо этого святой чёрт направил к ним другого посланца. Осенью 1917 года в Тобольске появляется Борис Соловьёв, Боря, как будет звать его царица в письмах к подруге. Отец Бори казначей Святейшего синода. Мать входила в кружок самых верных прозелитов старца. Впоследствии, создавая свою биографию, Борис Соловьёв расскажет о своих приключениях. Сначала он учился в Берлине, потом оказался в Венгрии, В Индии он теасов последователь знаменитой Блаватской. Во время войны Соловьёв сумел остаться в Петрограде, устроившись в запасной пулемётный полк. Он частый гость на квартире Григория Распутина, и здесь он знакомится с его дочерьми Варварой и Матрёной. После февральской революции завсегдатае распутинского кружка оказывается в революционном Таврическом дворце. Прапорщик привёл своих солдат присягать Думе. Теперь он обер-офицер в думской военной комиссии. Последователь Распутина становится революционером. В это время подруга начинает собирать деньги для семьи. Деньги дают охотно. Лучше давать деньги, чем самим принимать участие в заговорах. И кроме того, деньги давать нужно, а если вдруг всё опять повернётся. У графа Бенкендорфа и Ани скапливаются большие суммы для семьи, и когда появились деньги, Из водоворота петерградской жизни выскакивает Соловьёв. Его прошлое говорит за него. Его рассказ о том, как солдаты силой привели его присегать в Думу вырубова, должна была слушать с усмешкой. Ей не нужны оправдания. Именно так и надо теперь действовать, чтобы выжить. Она оценила его поступок. Она решает поставить на Соловьёва. Вряд ли у Ани был опыт постижения характеров, тем более что всю свою жизнь Аня была занята постижением одного характера императрицы. Соловьёв получает от неё письма к царице и большие деньги. Уже осенью Соловьёв в Тобольске. Здесь он легко налаживает связь с семьёй. Главным его агентом и становится тот самый отец Алексей, который на Рождество прикажет провозгласить многолетие царской семье. Он часто совершал богослужения в доме свободы. Через него Соловьёв и передаёт царице свои письма. Вот тут-то он ошибся. Да, царица уважала отца Алексея, но всё-таки знала отец Алексей от Гермогена. И от того все предложения Соловьёва, переданные через священников, встречены не более чем с осторожностью. Без всякого энтузиазма отнеслась она и к его проектам организовать их бегство. За неё ответил Николай, точнее, она предложила ему ответить. Надо избегать опасностей, которые непременно возникнут для детей при любых попытках освобождения. Уезжая из Тобольска, Соловьёв придумал свою игру и осуществил её при помощи, видимо, ничего не подозревавшего отца Алексея. Поверил Соловьёву простодушный священник, что православие многолетия семье станет его подвигом, но безопасным подвигом, ибо защитит его власть гермагена. а в результате этого многолетия и случилось то, чего так добивался Соловьев. Закончилось спокойное житье семьи, и теперь уже многое будет толкать их к бегству, заставлять искать его помощи. Опять игра? Сколько еще будет этих хитроумных игр с последним царем? Но в основе всех их с утомительным однообразием будет одно и то же — провокация. А пока Соловьев возвращается в Петроград, И вероятно жалуется Ане на недоверие царицы и невозможность организовать побег. И Аня, она, зная свою царственную подругу, подаёт Соловьёву блестящую мысль: жениться на дочери старца. Это станет его пропуском к сердцу Алекс. Соловьёв женится немедля. Впоследствии у Соловьёва и его жены, арестованных белогвардейцами в Чите, были конфискованы дневники. Вот что писал новообрачный, продолжая жить с ней. Надо требовать от нее хотя бы красивого тела, которым, к сожалению, не может похвастаться моя супруга. Значит, просто для половых сношений она служить мне не может. Есть много лучше и выгоднее ее». Отношения ясны. С Матрёной Соловьев возвращается в Сибирь, в Покровское. И здесь как бы соединяется с образом старца. И только после этого он связывается с Домом Свободы. Теперь его ждет совсем иной прием. За ним стала любимая тень. Муж его дочери хочет спасти их. В этом, конечно, Алекс увидел и великий знак. Имя старца, как всегда, перенесло ее в знакомый фантастический мир. Могучее воинство ведет к ним из-за гроба ее Григорий. Всей душой она поверила в Соловьева. И уже бережливая Алекс сама щедро переправляет ему царские драгоценности для их освобождения. В Петрограде Вырубова посылает в помощь Соловьеву еще одного офицера, Сергея Маркова. Марков-крымец, то есть офицер Крымского конного полка, шефом которого была императрица. Аня знает, фигура Маркова должна завоевать доверие романтической Алекс. Офицер ее полка спасает свою императрицу. 12 марта Алекс радостно записывает в дневнике. Была на балконе. Видела, прошел мой экс-крымец Марков. Также Штейн. Кто такой Штейн, о котором пишет Алекс, это легко узнать из дневника царя. Николай, как всегда, всё записал в своём дневнике, и то, что не надо было ни в коем случае записывать. 12.25 марта. Из Москвы вторично приехал Владимир Николаевич Штейн, привёз оттуда изрядную сумму от знакомых нам добрых людей, книги и чай. Он был при мне в Могилёве вторым вице-губернатором. Сегодня видели его проходящим по улице. Штейн, посланец подруги Бинкендорфа, действительно привёз большую сумму на жизнь и на освобождение. Но главное мой экс-крымиц. Они рассчитала безошибочно. Алекс в восторге. Они соединились. Посланец старцы и посланец доблестных русских офицеров, верных своей императрице, один из могучего воинства. И вот тогда, после очередного письма Соловьева, она начинает бредить тремя стами офицерами, которые собрались где-то в Тюмени. Близится, близится освобождение. В отличие от Соловьева, Сергей Марков отнюдь не проходимец. Он истинно предан покинутой царской семье. Так он назовет потом свою горькую книгу. Соловьев устраивает совещание с Сергеем Марковым и еще одним офицером, явившимся от Вырубовой, Седовым. Он рассказывает им о перевальных офицерских группах, которые уже созданы на всём пути от Тобольска до Тюмени. Они будут передавать друг другу царскую семью во время бегства. Он сообщает им, что контролирует телефоны самого совета. Вдохновенная Хлестаковская речь кончается убедительным знакомством. Соколов представляет им шкипера, который должен увести на пароходе семью. Кто исполнял роль шкипера, осталось тайной Соловьёва. но деньги, привезенные Штейном и царские драгоценности, продолжают перекочевывать из дома свободы к пройдохе. Алекс заражает своей верой. Даже разумный жильяр решает держаться на готове на случай всяких возможностей. Когда в марте 1918 года на улице Свободы зазвенели колокольцы и на удалых тройках с бубенцами, с гиканьем и свистом проехали вооруженные люди, Алекс, глядя в окно, восторженно шептала какие хорошие русские лица она уже видела они пришли могучее воинство 300 офицеров о котором столько писал ей посланец старца на самом деле в тот день в город въехали удалые красногвардейцы из города Омска устанавливать в тобольске большевистскую власть и в тот день окончилось и деличиское время их заключения С бубенцами гиканя мы свистом ворвался в тихий Тобольск после октябрьский мир. Так Распутин уже после смерти ещё раз погубил семью. Не было вообще никаких офицерских групп для освобождения царской семьи. Были лишь разговоры, будет утверждать в своих воспоминаниях Татьяна Бодкина, дочь милейшего Евгения Сергеевича, разделявшая с ними изгнание, и приведёт примеры. уже после того, как царя заставили покинуть Тобольск, она спросила одного из местных монархистов: "Почему ваша организация ничего не предприняла?" "Мы сорганизовались, чтобы спасти Алексея Николаевича, но вот подошло время отъезда из Тобольска Алексея и великих княжон". И опять она задаёт тот же вопрос. "Помилуйте, ведь мы могли себя обнаружить, нас бы всех красноармейцы переловили". Таких было много, печально заключает дочь Боткина. Соловьёва Боткина считала попросту провокатором, как и многие в Доме свободы. Но кто смел выступить против взять Распутина? Был ли действительно Соловьёв большевистским агентом? Вряд ли. Скорее они просто были удобны друг другу: ЧК и Соловьёв. Были две игры, разыгранные с участием ничего не подозревавшей семьи. Игра в заговор Театр, организованный Борисом Соловьёвым, попросту обокравшим семью, и ещё одно представление, которое включило в себя соловьёвскую выдумку, объявив его уже заговор истинным, чтобы сделать его потом чуть ли не главным доказательством необходимости скорейшего перевода царской семьи из тихого Тобольска. Эта вторая игра рождена была в красной столице революционного Урала, в городе Екатеринбурге.